Идь моя. Нищие сознания не знают будущего. Вьют гнёзда, делают запасы пищи, но не знают и бы делают это инстинктивно. Величие и высота духа измеряются по его способности осознавать далёкие грани будущего. Рамки настоящего раздвигаются во обе стороны, расширяя горизонт. Радиус сознания будущего и далёкого прошлого даёт расширение сознания соответствующее, и только тогда с одежанием настоящего даёт правильную перспективу. Рассматривать его отдельно и независимо от того и другого полюса бытия будет знаком невежественна или малого сознания. При наличии достаточно длинных радиусов легко становится понять, что человек Это путник из бесконечного прошлого в бесконечное будущее или процесс постоянного расширения и развертывания сознания. И тогда земное пребывание становится путем в беспредельность, не отрывочным, бессмысленным, самодавляющим существованием в каком-то конечном отрезке времени, но именно путем бесконечным. Кто-то мечтает об эликсире жизни и бессмертии, но этот эликсир уже найден, и имя ему знание, ибо оно даёт осознание жизни, которая не имеет ни конца, ни начала. Бессмертие духа заключается в осознании этого великого понятия. Не может дух умереть, но это не осознаётся. И потому торжествует царство смерти. И смерть смело собирает свою жатву среди человечества. Нельзя искать бессмертия в постоянно меняющихся формах, ибо оно не в формах, но в духе. Значит, ищут не там. И пока бессмертие будут искать в том, что смертно и подлежит закону смены оболочек, бесплодны будут все усилия. В сфере конечных временных форм нельзя искать бесконечно. Все учения владык стремятся поднять сознание человеческое из сферы, подлежащей смерти, то есть смене видимых ее форм, в сферы явления Духа, стоящего над миром того, что сменяется постоянно. Человек есть носитель бессмертного начала, но и в сфере, в сфере, в сфере, сплощённого в мире вечно меняющихся форм. Он вечен. Формы смертны и подлежат срокам. Отождествляя себя с формами им обитаемыми, привязываем себя к колеснице смерти. Дух не имеет ни формы, ни оболочки, но может одухотворить и дать жизнь любой форме, ибо дух это огонь жизни. проявляемый в каждой форме в зависимости от ступени эволюции оболочки, облекающей зерно духа. Даже зерно духа имеет форму, но не имеет ли что тот, кто пребывает внутри, без имени, без формы и без света, стоящий вне времени, вне сроков, вне форм, незримый, но постигаемый, формы не имеющий, но сущщий? Человек есть носитель тайны бессмертия, тайны бытия, тайны беспредельной космической жизни, дух, сочетающий в себе начало и конец всего, что есть, было и будет.